Ветер ласкал мокрые листья, трепыхал ветки, заставляя Хмельхольм шуршать своим багрянцем. Город будто бы выдыхал морозную свежесть, такую влажную, что казалось, воздух сам по себе стал, если не океаном, то хотя бы озером. Лужи на дорожках разбивались на зеркальные осколки, не в силах устоять перед маленькими капельками дождя, моросящего неспешно но уверенно алые черепичные крыши заменяли солнце их мельхольм гипнотически усыплял клонил в сон даже тех кто был полон сил и энергии. кельшу не просто не спалось на месте не сиделось сначала он пытался кое как коротать ожидания в ногах с глины за кружкой нагретого пива но никак не успокаивался все казалось неуютным и чужим. Боясь пропустить начало войны, он сделал в себе теплого молока с маслом и медом, оделся и вышел на улицу под моросящий дождь, который его совсем не смущал. Не до таких мелочей было. Город стоял на ушах, и это не просто чувствовалось, а становилось видно, даже в такую убийственно унылую погоду, единственной краской которой... Оставались крыши и листья, жители стояли на улице. Кто на крыльце, кто на улице, то просто высунулся в окно. Все они ждали обещанную войну, до последнего не хотели ее наступления, но ждали, чтобы успокоиться, поменять планы и действовать, исходя из новых обстоятельств. Теперь уже не просто вероятных, а свершившихся. Кельш очень переживал из-за просфоры. Его так перепугал вид дочери, когда та только вернулась из горного города, рассказывая про грифонов и дядю, что он не мог позволить ей дойти до такого же состояния второй раз. Хозяин ног из глины сделал глоток молока, оно уже остыло. Оказалось, в мыслях он простоял довольно долго. Первыми нотками надвигающейся войны стали крики, видимо особо глазастых горожан, заоравших «Големы!». В простой житейской ситуации этот крик никакого аншлага эмоций бы не вызвал, но подумаешь, голем и колем, дело пустяковое, но сейчас взоры устремились вдаль, в сторону гор. На полях очерчивались колонны марширующих истуканов. Кто-то подбежал к кельшу. «И что нам теперь делать?» Спросил горожанин так, будто Пападамс был избранным главой несуществующего ополчения. «Не знаю», — честно признался тот, — ждать и надеяться. Потом внимание всего города переключилось на небо, ровно тогда, когда в воздух поднялся дракон. Поначалу никто толком не разобрал, что это такое, но кому-то, видимо, тем же глазастым, удалось разглядеть очертания скелета и огромные крылья. И вот тут началась паника. «Это дракон? Они что, поднялись в воздух?» «Это не дракон, это мертвый дракон!» «Помоги, но такой не способны. Кельш мог прикрикнуть на толпу своих сам заставить притихнуть, но к чему? Все равно после этого нечем будет их успокоить, Так да к тому же глупо пытаться утихомирить весь город. Змеи паники умеют проникать в самые узкие щели, даже когда отрубаешь им головы, все равно до конца не дохнут. Когда загорелись поля, пламя, казалось, шарило даже здесь, в городе, не по себе стало уже Кельшу. Он еле удержал в руках кружку, вернулся в кабак, поставил от греха, чтобы не разбилось, и выбежал на улицу. Из горящего пламени выходили четкие силуэты големов, а летающее нечто становилось все больше, приближалось. Тут сердце Кельши ёкнуло. А что, если просура там, наверху, и вдруг она... Он сам не понял, откуда эта поганая мысль попала в голову, но избавиться от нее никак не мог, поэтому побежал на городскую площадь, где толпа достигла своего предела. Они не знали, что делать, были не готовы, ведь как приготовиться к тому, о чем знаешь только из пыльных учебников, что кажется пеплом истории и дедушкиными сказами? Никто бы и не подумал, что мэр Кейзер, на минуточку внук самого Анимуса, решит развязать войну решит сжечь их же поля, решит использовать големов и сотворит нечто из мертвого дракона. Горожане перешептывались. Одно слово медным звоном звучало в их разговорах в этих ползучих дымках полубреда на грани возможного и невозможного анимус, анимус, анимус. А потом все замолкли. Город накрыла тень. Ветер стал срывать листья с деревьев, и они, словно бы мелкие языки пламени, разлетались по Хмельхольму. Огромный дракон приближался, нависая прямо над городом. От взмахов его крыльев закладывало уши. В головах проклевывалась назойливая боль. И вот тут Кельш не выдержал. — В сторону все прочь, как можно дальше! Он замахал руками. Бас чугунным колоколом разлетелся по городу. — Вон из домов! «Но как же...» «Я сказал прочь!» Даже если бы нашелся желающий поспорить, то не стал бы игнорировать этот совет. Площадь опустела, люди выбегали из домов и неслись к окраинам, забывали взять с собой вещи, казалось бы, первое, что сделает каждый. Они успели очень вовремя, потому что падающий дракон, объятый пламенем, оказался точь-в-точь -точь над Хмельхольмом с неба свалилась бочка и площадь вспыхнула в слепящим пламенем